И все же Янка смешная. Скромная, чудная, честная, что ли. А еще красивая. Впрочем, это я понял уже давно, когда украдкой смотрел на нее из соседней палаты детского реабилитационного центра, где Даяна заново училась ходить, а я валял дурака, изображая больного.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 сестрым врачам сварливой санитарке, что с недовольной физиономией убирала в палате и даже мне когда в инвалидном кресле проезжала мимо уже тогда я ощущал себя скотиной чувствовал подвох но потом вспоминал еле живого яна и слова очима помоги ему ее отпустить Да я на меня не помнит теперь уверен на все сто а ведь я именно тот кто несколько лет назад сломал ее жизнь жизнь шаха да и свое.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 скидывала все на возраст и свой импульсивный характер. Да и кто в этой жизни не ошибался ни разу? Кто? Собственную вину сваливал на очима приумножая и без того ярую ненависть к нему. Но продолжал жить. Пока эта хрупкая внешняя девчонка с остальным стержнем внутри не решила перевернуть все вверх дном. Тяжелый кулак опускается на стол, а сам резко встаю и, прихватив листок с адресом воображаемого парня Яны, влетаю на улицу. «Я все исправлю. Я обязан».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 Рычит брат, прислоняйся у лбом к прохладной поверхности стекла. «Как там Яна?» «Нормально». «Черт, как же не просто быть честным?» Бельская не успокоится, пока не отомстит. «А если поймет, что Даяна значит для меня, то и вовсе сделает все, чтобы превратить ее жизнь в ад. Скажи своей Ди, что на твоя сестра». Вместо правды только все усложняю. Не такая же она дура, чтобы ревновать. Сестра? Шах отходит от окна и как специально пронзает ледяным взглядом. Вот он, мой шанс, ответить честно. Да только Ян не ждет ответа. Тогда мне придется сказать, что и я не Шахов. Подкидыш, бастард, ублюдок. И что? Может, стоит просветить свою будущую жену? Или опасаешься, что любовь Бельская тут же сойдет на нет? Это скандал, Фил, шепит Ян. А у отца на носу выборы. Так ты папочки испугался? закипаю я и сам до недавнего времени боялся очима а теперь люто ненавижу что он тебе сделает квартира лишит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 отмахивается от моих вопросов, но каждое утро и вечер требует отчет от врача, а мне скидывает список покупок для курьера. За это время я выучил наизусть, что Яна любит, а на что у нее аллергия. «Яичницу будешь?» — подзевая лопаткой шкварчащий бекон, спрашиваю шаха, который молчаливо направляется к выходу. В холодильнике до полна готовой еды, но ближе к вечеру меня вдруг дергает самому зажарить пару яиц. «С беконом?» «Нет», — бросает на ходу Яна и в прихожей шнурует обувь.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 Равнодушный голос курьера изрядно портит аппетит. Не может такого быть. Не чувствуя вкуса, глотаю кусок бекона и вспоминаю недавний отчет врача. Еще несколько дней до Яна должна соблюдать домашний режим. Может, девушка спит? Попробуйте еще разок. Курьер нехотя соглашается, а я набираю Яну, правда, телефон ее вне зоны действия сети. Яичница медленно поднимается к горлу. Стоит курьеру позвонить еще через полчаса и все же отменить доставку. Где же девчонку носит? Обрывая телефон, борюсь с нехорошим предчувствием. В памяти всплывают напряженные выражения лица Шаха, его опасения касательно отчима и огромные перепуганные глаза Яны. А потом на ум приходит ее глупое заявление про парня. В джинсах нащупываю скомканный листок и, не раздумывая, еду по указанному адресу.